Глава 12. Канте остановился перед обитой железом дверью с гербом тайна холма, единственным дополнением к которому была серебряная ступа с пестом знак алхимиков. В противоположном конце восьмой террасы была другая запертая дверь, но только с другим знаком, книгой с золотой звездой, обозначающей иеромонахов. Порог той и другой двери Канте не переступал еще ни разу. Из-под длинной рубахи принц достал тяжелый железный ключ, висящий на плетеном кожаном ремешке. Хотя за восемь лет учебы в холме он уже тысячу раз отпирал эту дверь, его охватила дрожь. Повернув ключ, Канте распахнул дверь. Сразу же за порогом начиналась узкая винтовая лестница, ведущая вверх и вниз. Этими ступенями дозволялось пользоваться только тем, кто достиг высшего прозрения в алхимии. Или как в случае Канте принцу, которому представлен наставник, имеющий этот ранг. Стараясь унять участившееся дыхание, канта начал подниматься вверх. Лестница вела с первого уровня в основании тайны холма до самого девятого уровня наверху. Она позволяла алхимикам перемещаться с одной террасы школы на другую, не сталкиваясь с учениками, бегавшими вверх и вниз по наружным лестницам. Наверху винтовая лестница заканчивалась на девятой террасе в полукруге башен, предназначенных для изучения алхимии. Такая же лестница, предназначенная для иеера монахов, проходила снизу доверху в противоположном конце тайна холма, заканчивая среди башен, предназначенных для занятий религии и молитв. Впрочем канта никогда не проделывал этот путь, и у него не было ни малейшего желания. Поднявшись по лестнице до конца, принц прошел подарка покрыты всевозможными затейливыми алхимическими символами, которая вела в просторный главный зал. Опустив голову, он засеменил по каменным плитам. Над головой массивная чугунная люстра трепетала причудливыми разноцветными огоньками. Посередине горел самый большой огонь черного цвета, испускающий струю белого дыма. Затаив дыхание, Канте поспешил пройти под люстрой. Сам воздух здесь был насыщен таинственными загадками, наполнен едкими запахами алхимических веществ и грозовой энергией, от которой волосы становились дыбом. Вероятно, это ощущение усугублялось беспокойством, охватившим принца. Он прекрасно знал, какое наказание ждало того, кто поднялся на девятый уровень без надлежащего приглашения. Простым ученикам доступ сюда был запрещен. Канте обладал особыми привилегиями, не столько потому, что он был принцем крови, сколько вследствие уважения, которым пользовался его наставник. Никто не ждал от фрейля, что он будет бегать вверх и вниз по школе, занимаясь принцем в чулане. Вместо этого Канта буквально через день сам совершил этот подъем, теперь, когда он уже достиг восьмого уровня, ставший существенно короче. За столько лет другие алхимики преодолели первоначальное потрясение, которое испытывали при виде принца. Если не считать редких и раздраженных взглядов, теперь на него, по большей части, не обращали внимания, что мало отличалось от того, как к нему относились его одноклассники. Одни по-прежнему избегали Канта из зависти, злобы или недовольства его особым положением, Другие, наоборот, вначале пытались заручиться его расположением, но, потерпев неудачу, присоединились к первым в своем презрении. Услышав громкий хлопок, Канте едва не выпрыгнул из собственного тела. Звук прогремел где-то сверху. Принц непроизвольно пригнулся, предположив, что какой-то эксперимент пошел не так. Донесшиеся с той же стороны приглушенные крики укрепили его в этой догадке. У каждого алхимика имелся собственный исхолярий для проведения исследований. Добравшись до противоположного конца главного коридора, Канте поспешил по изгибающемуся проходу, освещенному факелами. На стенах висели потемневшие от времени писанные маслом портреты наиболее выдающихся ученых мужей школы. Добежав до двери, ведущей в западную башню, принц начал подниматься по винтовой лестнице на самый верх. Именно там разместил свой с холярий алхимик Фрель. Подойдя к простой дубовой двери, Канте постучал в нее. Он понятия не имел, у себя ли фрейля, особенно если учесть, что вызов был отправлен день назад. «Стой!» – донес изнутри крик. Канте остался ждать, охваченный нервной дрожью. Наконец, с противоположной стороны двери загремел засов, что удивило принца. Фрейль крайне редко запирался у себя в схалярии. Алхимик просто обожал нудно бубнить братьям и сестрам орден о своей работе или вступать с ними в жаркие споры. Он даже был рад общению с иеромонахами. Именно благодаря своей общительной натуре Фрель получил место в Совете Восьми, став самым молодым из удостоившихся этой чести. Наконец, дверь приоткрылась, и Фрель осторожно выглянул в щелочку. Обреченно вздохнув, он распахнул дверь до конца. напомню мне, чтобы я еще раз объяснил тебе значение слова «срочно», — с укором произнес алхимик. «А теперь проходи». Войдя внутрь, канта проследил, как Фрейль запер за ним дверь, после чего разъянул рот, увидев, в каком виде находится схалярий, не говоря уже про самого ученого. Что тут происходит? Обыкновенно в схалярии Фреля царил идеальный порядок. Книги аккуратно расставлены на полках, свитки лежат в пронумерованных ячейках, на рабочих столах не пылинки. И Канте понимал, чем объясняется подобная опрятность. Помещение было забито от пола до потолка. Оно одновременно служило алхимику библиотекой древних манускриптов, научной мастерской и собранием диковин. Причудливые приборы, стеклянные, бронзовые, стояли на полках и столах, и нередко в них бурлили какие-то эликсиры и странные препараты. И хотя окна выходили на все четыре стороны, обыкновенно, как и сейчас, они были наглухо закрыты ставнями, чтобы сохранить в целости хранящиеся здесь ценнейшие трактаты. В то же время в помещении горело множество масляных светильников, их дрожащие огоньки, скрытые стеклом, освещали древние пергаменты. Однако сейчас ничего этого не было. «Что здесь произошло?» – спросил канта Не обращая на него внимания, фрель быстро прошел вглубь помещения, шурша черным одеянием, перетянутым в поясе алой лентой. Алхимик был вдвое старше принца и на голову выше его ростом, его темно-рыжие волосы были забраны на затылке в хвостик. Обыкновенное лицо его было гладко выбритым, однако сейчас на щеках и подбородке темнела щетина. Его глаза, окруженные сеткой морщинок от того, что он постоянно прищуривался, разбирая выцветшие чернила рукописей, глубоко запали. Казалось, фрель не спал несколько дней и из-за этого состарился на целое десятилетие. «Иди со мной!» — махнул алхимик рукой, приглашая канта следовать за собой. Принц прошел за своим наставником в середину помещения. Казалось, здесь прошелся ураган. Повсюду стояли стопки книг, на полу валялись разбросанные свитки. Почти все светильники выстроились на длинном столе, который отодвинули от стены и установили рядом с главным устройством схолярия, которое, судя по всему, находилось в эпицентре этой бури. Канте остановился рядом с Фрелем у длинной бронзовой зрительной трубы посреди комнаты. Эта зрительная труба была привинчена к основанию на колесиках, а ее конец торчал в отверстии в крыше башни. Огромный прибор вдвое толще бедра принца был окаймлен полированными кристаллами и зеркалами, расположенными сложным узором. Фрель склонился над стопкой пергаментов, развернутых на соседнем столе. Почесав подбородок, он поднес руку к хрустальным чернильницам с чернилами разного цвета, с торчащими в них перьями. «Да, я сейчас запишу это, пока не забыл свои расчеты. Луна больше не полная, и я должен записать все, что смогу». Выбрав перо из чернильницы с лазоревыми чернилами, алхимик пододвинул к себе один пергамент и быстро и аккуратно записал несколько цифр рядом с подробным изображением лика Луны. Воспользовавшись моментом, Канте огляделся по сторонам. Увидев закрученную спираль спиралленту из черной кожи, он узнал послание, доставленное почтовой вороной. Разобрать, что в нем написано, было невозможно, но принц обратил внимание на большую печать в конце. Она была похожа на печать «Тайна холма», но только крошечная книга была не опутана цепями, а обвита колючей крапивой. Канте узнал эту печать. Печать обители. Школа, в которой когда-то обучался сам Фрейль. Канте снова повернулся к алхимику. Тот, закончив делать пометки, хмуро смотрел в длинную бронзовую зрительную трубу, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь крышу. Фрейль пытался разгадать тайны неба, которые иеромонахи читали возвышенной обителью богов. Канте знал, что алхимик стремился понять то, что скрывалось в расположении и движении звезд, хотя в основном ему приходилось заниматься своими исследованиями зимой, когда солнце опускалось в самую нижнюю точку и появлялась возможность разглядеть в этой части венца едва различимые искорки звезд. Принц догадывался, чем объясняется интерес Фрейля к небесам. Алхимик родился и вырос на самой западной окраине венца под сенью ледяных клыков, обозначающих границу между венцом и замороженными пустынями, начинающимися за ними. В этих землях отец сверху светил тускло, если вообще светил. Как-то раз Фрейль рассказал про россыпь звезд, видимых на небе в тех краях, однако Канте мог только предполагать, на что это похоже. Здесь, в венце, лишенном звезд, Фрейль сосредоточился на том, что было лучше всего видно на небе. Канте бросил взгляд на лежащие на столе бумаги, отметив подробное изображение Луны, покрытое каббалистическими письменами, линиями, цифрами, сделанными совсем недавно разными чернилами. Образ получился завораживающе красивым, но холодным и пугающим. Остальные бумаги на вид были значительно старше, пожелтевшие от времени, выцветшие чернила стали едва различимы, но все они, похоже, были посвящены той же самой загадке – Луна. Наконец, фрейль со вздохом покачал головой. «Наверное, я тупел, или сын и дочь ввергли меня в заблуждение». «Почему вы так говорите?» — спросил канта Он еще никогда не слышал, чтобы алхимик сомневался, и это вызвало у него беспокойство. Во многих отношениях фрейль был незыблемой скалой, его опорой в бурной молодости. «Что вас вдруг так встревожило?» «Нельзя сказать, что меня вдруг что-то встревожило, просто я больше не могу отрицать суровую истину». Я больше не могу восседать в своем схолярии читать древние писания и продолжать бесполезные исследования. У науки есть свой предел, а дальше предположение становится неизбежной реальностью». «Не понимаю, почему вы говорите о неизбежности?» Фрель схватил принца за руку. «Грядет конец света, боги вознамерились нас уничтожить!» Канте силился разобраться в том, что последовало дальше. Потрясённый, он едва слышал слова алхимика, не в силах поверить в то, что его наставник произносит вслух такие кощунственные вещи. «Хотел отмахнуться от этого», — пытался объяснить Фрель. «Затем два дня назад пришло сообщение из обители, и я понял, что все мои измерения и расчёты больше нельзя игнорировать». Бросив взгляд на чёрное послание, Канте посмотрел на разбросанные по столу изображения Луны. «Какие измерения? Какие расчёты?» Позволь показать тебе, чтобы ты лучше понял то, что, как я опасаюсь, скоро наступит. Алхимик разложил по порядку древние пергаменты и постучал пальцем по самому левому. Эта иллюстра была сделана семь столетий назад, примерно тогда, когда был основан тайнахолм. Взгляни, как подробно прорисованы черты Луны, что очень примечательно, если учесть, какими примитивными были в то время зрительные трубы. Работа была мучительной, принимая в расчет размеры лунного лика. «И что с того?» – настаивал Канте. Фрель пододвинул три других листа. «Вот эти изображения сделаны 200, 100 и 50 лет назад», — он поднял взгляд на принца. «Последнее было составлено картографом Лерастой, после того, как она перешла от географики к изучению звезд». «Разве ее не сожгли на костре?» — спросил Канте, наморчив лоб и вспоминая давнишний урок истории. Он запросто мог ошибаться. Перечень тех, кто принял такую смерть или даже еще более страшную, был очень длинным. Лучше не затрагивать некоторые вопросы, которые нужно оставить богам. «Сожгли», — подтвердил Фрель. Лераста совершила смертельную ошибку, усомнившись в существовании сына и дочери, приписав их танец действию невидимых сил. Но сейчас главное не это. Ее карта лунного лика и расчеты укладываются в рисунок, уходящий в прошлое на столетие, если не дальше. «Какой рисунок?» — Фрель постучал по числам на страницах, обозначающим ширину лунного лика. Теперь и Канте заметил, что на протяжении столетий эти числа неуклонно росли. «Не понимаю», — пробормотал он, разглядывая рисунки, — «это означает то, что Луна становится больше?» «Или что вероятнее, что Луна приближается к Курту, и все-таки на основании одних только исторических отчетов полной уверенности у меня быть не могло?» «Возможно, отличались методы измерений, возможно, времена года, когда велись наблюдения, или даже положение наблюдателя в венце». Я старался принять в расчет все эти изменения, одновременно пытаясь найти дополнительные подтверждения. «И какие же?» Фрейль тряхнул головой. «Изменения в характере приливов и отливов на протяжении столетий, или частота женских кровотечений, что, как известно, связано с дочерью. Я даже изучал поведение ночных существ, реагирующих на прибавление и убывание лика сына. И что вам открыли эти исследования?» «Ничего такого, что напрямую подтвердило бы мои растущие опасения. Поэтому я сам занялся измерениями лунного лика каждый раз, когда он достигал полноты. Я занимался этим больше десяти лет. И тем не менее, полной уверенности у меня по-прежнему не было. За такое короткое время изменения были слишком незначительными. Я опасался, что мне потребуется вся моя жизнь, чтобы подтвердить или опровергнуть мои тревоги». «Так что же произошло сейчас?» Алхимик пододвинул еще несколько листов. За последний год изменения стали более заметными. С каждым оборотом Луны, и я определенно не могу игнорировать эти результаты. Потому что исследования провели вы сами, здесь, в тайной холме». ли Луны становятся больше с каждым оборотом», — кивнул Фрель. «Этого нельзя отрицать. Все происходит быстрее и быстрее». Кэнто задрал голову, стараясь рассмотреть сквозь крышу Луну. «Но что это означает? Вы обмолвились про конец света». «Я боюсь, что вскоре, пожалуй, в течение ближайших нескольких лет дочь вернется к своей матери, врезавшись в урт и уничтожив все живое». Канте мысленно представил себе, как луна ударяет по земле, как ударяет по наковальне молот. «Необходимо предупредить короля», – продолжал Фрель, – «и как можно быстрее. И тут ты можешь оказать неоценимую помощь. Мне нужно получить аудиенцию у твоего отца и его совета. Надо что-то делать, хотя я ума не приложу, что именно». Канте повернулся к своему наставнику. «Есть вещи, в которых принцы разбираются гораздо лучше алхимиков». «Ни в коем случае!» – сдавленно произнес он. «Мой отец, как и все иеромонахи здесь, верит в непогрешимых богов. Если вы хотя бы шепотом выскажете противоположное мнение, вас осудят на мучительную смерть». Принц представил себе горящую на костре Лерасту. «Но даже если ваше предостережение не будет сочтено святотатством», – продолжал он, «мой отец всецело повинуется предзнаменованием». У него десятки вещателей и чтецов по костям, нашептывающих ему на ухо. Он поутру не пойдет в нужник, сперва не посоветовавшись с ними. И вы хотите сказать королю, готовящемуся к войне с Клашем, что боги скоро нас покарают? Предупредить его о грядущем конце света, когда он уже буквально одержим войной? Отец сочтет это не просто кощунством, но предательством. И вам повезет, если он просто убьет вас на месте. Однако, несмотря на его пылкую тираду, Фрель оставался непоколебим. Алхимик потер пальцем щетину на подбородке. Очевидно, он принял слова канта, но искал способ обойти их. Обреченно вздохнув, канта попробовал подойти с другого бока опережая возможные возражения фреля «Вам известна история проклятого рыцаря?» Фрелль застыл сбитый с толку резкой переменной темы, и все же он бросил взгляд на скрученное послание из обители. Так, по крайней мере, он знает, чем закончилась эта история. Нахмурившись, алхимик повернулся к принцу. В «Какое отношение имеет это печальное повествование к...» «Оно поможет вам лучше понять моего отца», — объяснил канта «Все знают Грейлина Симора, рыцаря, чье имя было вычеркнуто из легиона, кто был навеки проклят. Он нарушил клятву верности и преданности, разделив ложе с одной из самых любимых наложниц моего отца, обладавшей несравненной красотой. А после того, как та забеременела, рыцарь скрылся вместе с ней в мерзкой трясине», — кивнул Фрель где она встретила свою смерть, ее выпотрошенное, разорванное на части тела было покрыто сплошным слоем черных мух. Младенца вырвали из ее чрева. Принц закрыл глаза, признавая, что родиться принцем в чулане – это еще не самый страшный удел. Грейлина схватили, распяли на колесе и выслали из королевства, навеки запретив владеть оружием и даже махать кулаками, но поговаривают, что он отказался забыть свою любовь к этой женщине даже под пыткой. В конце концов, Грелин умер в ссылке не от травм, а от разбитого сердца. Скрестив руки на груди, алхимик отвернулся. «Так оно и было. Это суровый урок, повествующий о разбитых сердцах и нарушенных клятвах». «Но это еще не вся история», — продолжал канта привлекая к себе внимание Фрелли. «Известно ли вам, во что верил мой отец? Почему он так упорно преследовал рыцарей и наложницу, отправив за ними почти весь легион?» Алхимик ответил молчанием. Сказать по правде, отцу не было никакого дела до наложницы, в рассказах она даже не упоминается по имени, на самом деле король щедро открывал свой дворец наслаждений для других мужчин как для рыцарей региона, так и для членов своего ближнего совета, и для своего возлюбленного старшего сына. И уж точно моему отцу не было никакого дела до того, течет в жилах младенца его кровь или кровь рыцаря». На протяжении столетий Матроны Дворца Наслаждений прекрасно разбирались с незаконно рожденными королевскими отпрысками, время от времени появлявшимися, несмотря на специальный отвар травы бесплодия, препятствующий зачатию. Фрельс глотнул комок в горле. «В таком случае, почему король с таким рвением преследовал рыцарей и наложницу? Из-за слов чтеца по костям, которого он очень высоко ценил, не простого ворожая, а такого, который обводит черной лентой глаза и носит серую мантию». «Одного из исповедников!» — широко раскрыл глаза алхимик. Но только этот святой человек целует изображение рогатой гадюки и, по словам моего отца, общается напрямую с черным богом Дрейком. «То есть он и флелен!» — казалось, алхимик готов был сплюнуть это отвращение. Так вот, тот исповедник шепнул отцу на ухо, что младенец, которого носила в своем чреве наложница, неважно, королевский бастард или ребенок рыцаря, принесет конец света. После такого предостережения король бросился в погоню за Грейлином, которого считал самым преданным своим рыцарем, чьей дружбой дорожил, и все ради того, чтобы убить невинного младенца, объявленного вестником конца света. В прищурившихся глазах алхимика принц прочитал понимание. Тем не менее, он продолжал. вы хотите преклонить колено перед моим отцом и разбередить этот старый страх? Вы полагаете, он будет рад такому совету сейчас, когда надвигается война?» Я намереваюсь доложить королю не про узор из брошенных костей и не про содержимое желудко жертвенного животного, а про настоящую алхимию, отрицать которую невозможно. У Канте снова начался стук в голове. Принц потер виски, стараясь прогнать его прочь. У меня самого веры в пророчество вещателей не больше, чем у вас. Я думаю, проклятый исповедник нашептывал моему отцу то, что тот сам хотел услышать, чтобы получить оправдание за избавление мира от возможного претендента на престол. А может быть, исповедник своим предостережением преследовал какие-то собственные цели, например, оговорить благородного рыцаря, к слову которого прислушивался король, и тем самым устранить соперника. Однако с тех пор отец все больше и больше прислушивается к подобным пророчествам, в первую очередь того самого исповедника». Канда посмотрел алхимику в лицо. «И ваш голос не будет услышан за всеми этими нашептываниями. Но даже если вам поверят, ваши слова будут обращены против вас самих, «Я это знаю. И чего вы этим добьетесь?» «По вашему же собственному признанию, вы не предлагаете никакого решения, никаких действий, способных предотвратить грядущий конец света, который вы собираетесь преподнести к стопам моего отца», — фрель медленно кивнул. «Ты меня убедил». Принц вроде бы должен был испытать облегчение, однако от него не укрылась твердая решимость в глазах алхимика. «Для того, чтобы убедить короля наверняка, — сказал фрель, — потребуется еще большее святотатство». «Нет, я имел в виду совсем другое!» Алхимик потрепал принца по руке. «Нет смысла идти в бой, вынув меч из ножа лишь наполовину!» Он пожал плечами. «Предать меня смерти можно только один раз, ведь так?» «Что вы намереваетесь делать?» Простонал канта «Ты только что сказал истинную правду. Я не могу просто рассказать королю про невзгоды. Я должен также предложить решение!» Фрэлли обернулся к разложенным на столе пергаментом. «Для этого мне нужно докопаться до причины!» и подозреваю, я знаю, с чего начать. Из чего? Есть один запретный текст, по слухам, написанный самой Лерастой. Говорят, он посвящен отношениям между Луной и Уртом, между сыном и дочерью и их матерью снизу. В нем говорится о тех невидимых силах, которые связывают всех их вместе в вечном танце. Но в этом фолианте, по слухам, также содержится величайшее на свете святотатство. Какое же? Лераста полагала, что давным-давно, до того, как были написаны первые хроники, матерь снизу не была всегда обращена ликом к отцу сверху. В прошлом она сама тоже вращалась, подставляя солнцу всю свою поверхность. Канте презрительно фыркнул. «Подобная мысль не просто кощунственна, это немыслимая чепуха». Принц попытался представить себе непрерывно вращающийся мир, солнце, попеременно пекущее то с одной стороны, то с другой. Мир согревается, затем снова остывает. От одной этой мысли у него голова пошла кругом. «Как можно выжить в подобном безумии?» «Я должен раздобыть этот текст», — продолжал Фрель. «Уверен, в нем можно найти все ответы». «Но где вы надеетесь найти эту книгу?» «В черной библиотеке Анафемы». Принц казалось будто под ним разверзлась земля. Он даже посмотрел себе под ноги, зная, где погребена проклятая библиотека. Она хранилась в самых потаенных глубинах цитадели исповедников. «Я должен отправиться туда!» Алхимик решительно шагнул к двери. «Пока еще не слишком поздно».